Хотя рыбы наловили и нажарили не очень много, но перекусить хватило, ещё и ушедшим разведчикам две небольших рыбины оставили. В какой-то момент пришлось прекратить рыбалку, клёв совсем закончился. К тому же у Валерия Стефановича обгорели лицо и ноги. Альбина не могла без боли смотреть на эту красноту, прекрасно помня ощущение обгоревшего на солнце тела. В голове её так и крутились слова сокрушающиеся соседки: "Сметанки бы". Вместо сметанки у Виктории нашёлся увлажняющий крем, который со всей нежностью и бережностью Альбина нанесла на обожжённое лицо и худые красные ноги Валерии. Воды накипели почти целую бутылку, ту самую полуторалитровую. Маша пыталась найти землянику, но та только отцвела, и ягодки были ещё зелёными, несъедобными. Валерий Степанович обещал ещё порыбачить на закате, если ребята не вернутся раньше. А пока рассказывал Севе, как качать удочку и как подсекать, чтобы рыба не ушла. Дима растянулся на солнышке. Григорий Иванович выстругивал шампур для рыбы, самодельная сковородка уже окончательно закоптилась, и хоть рыба на ней пригорать почти перестала, они как-то приноровились к костру и углям. Шампуры бы не помешали. Виктория и Маша отправились собирать дрова и хворост для костра. Сева взял с них обещание не уходить с дальше слышимого крика, поэтому попросил Михаила с какой-то периодичностью кричать: "Ау!" и слушать, как девушки отзываются. А ты что сделаешь в первый момент, как только доберёшься до дома? Виктория без косухи с розовым сердечком на спине пускала солнечные зайчики. И я так сразу в ванно с бомбочкой. Но, знаешь, такие бомбочки есть для ванны. И пены взобью, и налью шампанского. Такое, знаешь ли, нужно отпраздновать. Что праздновать-то? Мы же не выиграли ничего. Я так вообще экзамен пропустила. И кто мне поверит, что я шла по тоннелю, потом оказалась непонятно где? Как рассказать о том, что с нами случилось? Маша старательно собирала хворост, нагибаясь за каждой сухой веточкой. Что значит кто поверит? Да я тебя уверяю, мы станем сенсацией. Про нас весь город говорить будет, а то и вся страна. Такое приключение всё-таки не с каждым случается. А люди любят всякие сенсации. Ты вот Малахова смотришь? Там чего только не рассказывают. Виктория подхватила высохшую ветку и про Ауков, и получив ответ, двинулась дальше. Я вот думаю, как родители мои переживают. Наверное, уже все больницы и морги обзвонили, а у папы слабое сердце. Вот так люди и пропадают. В сети часто объявления случаются. Пропал человек, ищут, ищут, а найти не могут. Не все, наверное, могут из туннеля живыми выйти и потом не заблудиться. Вот и мы можем живыми не вернуться». Ну да ты это брось, подруга. Что за упаднические мысли? Мы ещё на твоей свадьбе станцуем. У тебя как? Жених-то есть? Виктория подхватила ещё одно полено покрупнее, но потом поковыряло, трухлявое, и бросило на землю. Ничего не упаднически, реальные. Я, конечно, прошёл у Бога милости и помощи на дороге, но непонятно, слышит ли он меня. Я ж человек-то грешный. Ты грешный? Не да ты сама святая с детка. Чем ты на грешил-то? «Да и когда? Тебе ж всего лет-то двадцать?» «Девятнадцать. Я целовалась с парнем без любви». Маша покрылась пятнами и чуть не выронила с трудом набранный хворост. «Целовалась», загоготала Виктория. «Ну ты распутница, как я погляжу». Но ведь я не любила его, а он меня. Это просто была новогодняя вечеринка. Меня пригласила одногруппница. Я пришла, они там все выпили и меня заставили выпить шампанского, когда куранты били. А я вообще не пью. А потом были танцы. Он меня пригласил, а потом в подъезде так скол так рука ми целовал. Ну да к чему, как без этого? Это по молодости со всеми бывает. Виктория еще раз аукнула, посмотрев на Машу почти с жалостью. «Да неправильно это. Мы даже не узнали ничего друг про друга. Я про него знаю только, что его зовут Игорь, и все. Даже телефона не знаю». «Так вот в чем дело. Понравился он тебе все-таки, Игорь этот. Так у подруги своей спроси, что тебя на вечеринку позвала». «Я не могу. Мне стыдно. Что она обо мне подумает?» Ну да что подумает? Что ты нормальная девчонка, а не задрот. Вот что подумает. Так, ну-ка, смотри, у тебя уже ветки из рукава вываливаются. Юбку свою поднимай. Давай, давай, так удобнее будет. Вот теперь в платье ложи хвораст. Клади. Надо говорить: "Клади хвораст". Я не хочу в её глазах проплыть подшей женщиной. Автоматически поправила Маша с облегчением, положив хворост в платье. Но побаивайся задирать юбку слишком высоко, хотя обнажившиеся коленки были вполне хороши. Милая, если ты хочешь заиметь мужа и детей, патшей тебе предстоит стать ещё не раз. Я вон тоже сильно разборчивая была, всё принца ждала, то и этот мне не тот, то тот не этот. То не так посмотрел, то не то сделал, то денег зарабатывает мало, то любит меня недостаточно сильно. И вот теперь мне тридцать девять. Сороковник уже на горизонте. И я, когда вижу, как за какой-нибудь клиенткой мужик заезжает, да еще с колясочкой, то минут десять потом реву в туалете. Заново макияж потом наносить приходится. Прикинь, какой расход материалов. Поэтому ты, греши себе, только шансами не разбрасывайся, а то боженька твой от таких разборчивых отворачивается, и перестаёт подкидывать интересные встречи. В какой-то момент становишься невидимой. На всех смотрят, кроме тебя, особенно на тех, кто помоложе, а от тебе даже рыжина не помогает. Грустно подмигнув Маше, Виктория взъерошила свои медные волосы свободной рукой и завопила: "Ау!". Однако крик: "Эй, мы здесь, сюда!" раздался совсем не с той стороны. Побросав хворость и покрутившись вокруг себя, пытаясь понять, откуда идёт звук, Виктория с Машей побежали на голос, показавшийся им знакомым.